Глава 16 Марк стоял на посту на стене крепости, когда снизу, со двора, его окликнул зычный голос Молотова. Вздрогнув, Вознесенский обернулся и посмотрел вниз. Злой ветер слепил глаза и рвал наброшенный на волосы капюшон, но слова сержанта княжич услышал так хорошо, словно мужчина стоял не внизу, а находился рядом, на стене. «Вознесенский и Китанов, смена дозора! Спускайтесь вниз и отправляйтесь на проверку в большой зал!» Услышал Марк и вопросительно обернулся, взглянув на своего товарища, стоявшего меж зубцов стены. «Слышал?» — крикнул княжич. «Вниз зовут!» Китанов кивнул и перебросил через плечо лук, после чего посмотрел вниз на каменную лестницу, по которой уже поднималась смена. Двое практикантов, вооруженных мечами и арбалетами. Дождавшись, когда боевики поднимутся наверх, Марк и Влад сменили караул и быстро сбежали по лестнице туда, где их ожидал Молотов. «Что произошло, господин сержант?» – спросил Вознесенский. «Ступайте в зал, там все узнаете. Командующий и госпожа Дельмар ждут вас», быстро ответил военный и, развернувшись, направился вдоль стены, придерживаясь подветренной стороны. Марк проводил его взглядом и, поправив ножны, надетые поверх теплого плаща, поспешил за Владом через сыпавший снег и дикий хохот ветра. Север он уже почти ненавидел и проклинал тот день, когда решил отправиться следом за Тихой в эту всеми богами проклятую крепость. Впрочем, месяц за год была бы еще не самая худшая перспектива, если бы не появление этой загадочной хвори, а затем еще более загадочной твари, встреча с которой едва не стоила марку жизни. «Проклятая погода!» Оттряхнул он снег с плеч, едва вошли под защиту крепостных стен. «Проклятый снег и холод!» Влад обернулся, смерив Вознесенского быстрым взглядом. «Ко всему можно привыкнуть, Марк!» «Наверное, только не к этому морозу!» Княжич снял с плеч потяжелевший от налипшего мокрого снега плащ и оттряхнул, одновременно стуча сапогами по твердому полу, чтобы сбить лед с подошвы. «Практиканты!» Из полумрака, освещенного только мягким светом факела, выступил сержант Крамской. «Оставляйте плащи на лестнице, и живо за мной!» Марк почти с удовольствием бросил мокрую одежду и, на ходу оправляя мундир, последовал за старшим по званию, который проводил их с Китановым вплоть до открытых дверей. В большом зале трещал огнем огромный камин высотой с рост Марка, только тепла от него почти не было. Да, конечно, не сравнить с непогодой, бушующей за пределами крепости, но все равно холодно. Главнокомандующий, стоявший спиной к огню, был в теплом мундире. Грея руки над пламенем, он едва покосился на вошедших, зато старшая целительница Лира Дельмар и застывший каменной статуей капитан Джурич посмотрели на практикантов. Одна с интересом, другой с привычным равнодушием. «Господин командующий, практикант Вознесенский прибыл по вашему приказанию». Прижав ладонь к груди, бодро отрапортовал княжич, а затем замолчал, ожидая, пока отдаст честь и Влад. Воронцов как-то устало кивнул и знаком велел обоим магам приблизиться. Ступая к главнокомандующему, Марк заметил, что в большом зале, помимо Лиры и Джурича, находится еще одна фигура. Он сразу узнал ее, хотя девушка стояла в стороне, скрытая под тенью несущей колонны. Но это определенно была Александра, и она смотрела на него. Сам не понимая, почему, Вознесенский приободрился и приосанился. А когда подошел к Воронцову, то сделал вид, что его менее всего интересует бывшая невеста, хотя испытывал острое желание обернуться и проверить, смотрит ли Саша на него. «Дайте руку, практикант Китанов!» – приказал спокойно Воронцов. Если Владислав и был удивлен подобным приказом, то не показал и виду. Он протянул руку, как было велено, и лишь стиснул зубы, когда главнокомандующий сжал его пальцы, на миг прикрыв глаза. То, что он сделал после, заставило Марка отпрянуть на шаг. Воронцов выпустил магию, которая мгновенно охватила Влада и заставила содрогнуться от боли, не иначе. Марк понял это по изменившемуся выражению на лице практиканта и по резкому выдоху, полному недоумения. — Чист! — спустя несколько секунд произнес хозяин крепости, Отпуская руку практиканта. Дельмар тут же оказалась рядом. Почти ласково взглянув в лицо Владу, она взяла его за руку и, как понял Вознесенский, начала исцелять. Теперь вы практикант, приказал командующий. Рука Марка дрогнула, когда он ощутил сильное пожатие длинных мозолистых пальцев, а затем почувствовал и силу, которая прошла через все тело, заставив колени подогнуться. А! Только и выдохнул Марк но Воронцов уже разжал пальцы, повторив своё непонятное «Чист». «Что здесь происходит?» – спросил быстро княжеч, когда пришла очередь Дельмар воздействовать на его тело. «Вам этого знать пока не нужно, практикант Вознесенский!» Бросил сухо Воронцов, и Марк, сдвинув брови, покосился на фигурку Тумановой, продолжавшей стоять на месте. Он уже понял, что девушка должна была замещать Дельмар, если та устанет. Но что они все здесь делают, и почему используют силу? «Вы можете быть свободны», – произнёс Джурич, обращаясь одновременно к практикантам. Марк кивнул и сделал несколько шагов, после чего обернулся и посмотрел на Туманову. Саша спокойно встретила его взгляд и даже не подумала отвести глаза. Он вспомнил, как они беседовали в прошлый раз, но успокоил себя тем, что когда практика закончится, и они вернутся назад, в столицу, он найдёт возможность снова стать ближе к Александре. Вряд ли это будет сложно сделать. Ее родители настроены на этот союз. Его настроены тем более. Да и она, в этом Вознесенский был уверен, просто своеобразно пытается отомстить. Он подождет, когда все уляжется, а пока ему хватит и Натальи. Марк не торопился порвать отношения с девушкой. Все же он отправился за ней на далекий север и не может уйти, не получив заслуженную награду. А что будет потом, знают только боги. Конечно же, Александра слишком умна, чтобы остаться на севере и дальше, по завершении практики. Марк ни за что на свете не поверит, что ей здесь нравится. Он помнил великосветскую, пусть и скромную девушку, с которой посещал балы в периоды каникул в Академии. Приходилось сопровождать ее, родители настаивали. Тогда она так мило стеснялась, прятала глаза и от смущения, от которого нынче не осталось и следа, не могла связать и пары слов. Она казалась ему удивительно скучной, и, несмотря на красоту и происхождение, унылой и глупой, и все же она знала лучшую жизнь, чем эта крепость без должных условий для существования. Марк только теперь осознал, насколько плохо знал свою невесту. Но у него еще будет время, все впереди, лишь бы только поскорее пролетели эти долгие месяцы бесконечной зимы. Уж он тогда не упустит шанс. Использует все свое обаяние, чтобы она влюбилась снова. Ведь так просто не может быть, чтобы любовь прошла так быстро. Она любила его слишком долго. За месяц чувства умереть не могут. Княжич вышел из зала и мгновение спустя услышал голос из темноты. «Вознесенский, проследуйте за мной в казармы!» И вышедший Молотов, окруженный парой боевых магов, выразительно взглянул на практиканта. «Что происходит?» – спросил Марк. «Все, кто прошел проверку, должны быть переведены в отдельное помещение во избежание заражения», – просто объяснил сержант. «И как вы узнаете, что я прошел?» Княжич понимал, что не имеет права задавать вопросы старшему по званию, но ситуация была из ряда вон, и он полагал, что в данном случае может нарушить устав. «Если бы ты не прошел, тебя бы сейчас переносили в лазарет», – пошутил кто-то из окружения сержанта. «Процедура снятия метки – болезненная штука», – Усмехнувшись, кивнул Молотов. Мы уже переносили пару солдат. Марк сглотнул. Ощущение было пристранное, хотя и в духе главнокомандующего крепости. Впрочем, это было разумно, и Вознесенский, не став перечить, последовал за военными, ощущая себя словно под конвоем, а не под защитой. Уже шагая дальше по залу, он успел увидеть, как в крепость заходят еще несколько магов. Двое из них были практикантами из чужой академии, а еще один. Маг-боевик в чине младшего лейтенанта. «Сколько еще у нас людей!» Устало скользнув ладонью по вспотевшему лбу, Воронцов опустился в деревянное кресло и выдохнул. «Осталось немного, Юрий!» Лира подошла к командующему и взяла его за руку, чтобы подпитать магической силой, которую только что позаимствовала у меня. «Результаты пока радуют», – произнес Джурич. «Всего пятеро из всей крепости». «Это не считая детей», – напомнил Дельмар, и Горец кивнул. Дети пока были неприкосновенны. Воронцов даже не стал пытаться снять с них метки, поскольку видел, как его сила способна повлиять на человека. Если даже взрослые маги, сильные воины падали без чувств, что тогда говорить о детях? Нет, чтобы спасти детей, надо разыскать и уничтожить Надерлата. Сила Лиры потекла по венам Воронцова, наполняя его жизнью. И когда в зал вошел молодой лейтенант Морозов, главнокомандующий уже был готов встретить его и поднялся на ноги, глядя на мага, который, приблизившись, отдал честь, прижав ладонь к груди. — Дайте руку! — велел Юрий. Морозов послушно потянулся к старшему позванию, а Лира и остальные, стоявшие рядом, заметно напряглись, ожидая реакции лейтенанта на магию Воронцова. Вспыхнул свет, и мужчина, тут же скорчившись от боли, едва не упал на колени. Метка! быстро произнесла Дельмар. Воронцов силой вцепился в руку военного, в то время как Джурич зашел со спины Морозова, готовый подхватить лейтенанта, когда тот лишится чувств. Вот только последний и не думал этого делать. Напротив, он внезапно резко распрямил спину и, отшатнувшись, высвободил руку из захвата Воронцова, так стремительно отпрыгнув назад, ускользнув от рук горца, что все присутствующие в зале застыли на месте. Лейтенант потер ладонь, стоя в паре шагов от главнокомандующего. Застыв, он огляделся, заметив, что от стен, находившихся в полумраке, начали отделяться тени. «Неожиданно!» проговорил Джурич, с легкостью доставая из ножен меч. Воронцов отряхнул ладонь, словно после прикосновения с чем-то гадким, И тоже достал оружие дельмар осторожно подошла ко мне и встала так словно собиралась закрыть своим телом от врага но я уже выпустила силу создавая щит способный закрыть нас от магического удара морозов был отличным боевым магом и если он теперь в подчинении у надерлата то защищаться будет всеми доступными ему способами что самые умные да спросил лейтенант и как то странно изогнулся Он наклонил спину и расставил в стороны руки, словно старый человек, у которого болела спина. Я увидела его глаза, потемневшие до черноты, и по спине пробежал холод. «Думаете, поймаете меня?» Даже голос Морозова изменился. Он больше не принадлежал человеку. Это был голос самой тьмы. Я посмотрела по сторонам. Магия горца впечатляла. Джурич затянул тьмой стены и выход из зала. Мы теперь находились словно в огромном черном тоннеле без выхода. Сам Горан казался обманчиво спокойным. Он стоял, застыв с мечом в руке, но я понимала, насколько сложно удерживать всю эту силу и только теперь, кажется, осознала мощь этого человека. Неудивительно, что Воронцов приблизил его к себе. — Откуда ты взялся и зачем пришел в крепость? — сухо спросил главнокомандующий, неотрывно глядя на Морозова. Лейтенант неприятно рассмеялся. Смех его более походил на скрип давно не смазанной двери. Отвратительный, как и сам Надерлат. Я стояла и смотрела на чудовище в обличии человека и думала только о том, настоящий ли это Морозов. Занял ли Надерлат тело мага или сам стал им. Но где тогда настоящий лейтенант? И где мальчик по имени Тиян? — Я не собираюсь здесь с вами разговаривать прошипел надерлат и развернувшись к выходу из зала ринулся прочь горан рявкнул юрий я от чего то во все глаза смотрела сейчас не на морозова а на горца который резко развел руки в стороны и сделал шаг вперед словно противостоял сильному ветру тьма окутала его руки потекла по стали клинка и устремилась следом за надерлатом морозов на лету силой ударился в закрытую дверь раздался жуткий треск затем послышались какие то голоса за дверью находилось еще несколько солдат или практикантов и они явно были напуганы происходящим так или иначе дверь выдержала, а тьма в ее области стала еще более плотной жутко зарычав морозов ударился снова двигался он удивительно быстро немудрено что марк не успел даже меч обнажить когда он напал на него в загоне для драконов Я взглянула на Надерлата, он уже успел понять, что через дверь выбраться не сможет, и отпрянул от нее за долю секунды до того, как на него обрушилась сила горца. Морозов прыгнул на стену. Мы с Лирой тут же переместились из своего укрытия ближе к Воронцову. Встали так, чтобы щит прикрывал теперь и командующего, пока существо в облике человека ловко прыгало по стене, при этом странно рыча. Кажется, тьма Джурича ему не нравилась. Воронцов вышел вперед, ловко перебросил оружие из правой руки в левую и, вскинув ладонь, призвал магию. Яркий огненный шар вырос над его рукой. Юрий проследил за передвижением существа и нанес удар. Пламя взметнулось, срываясь с ладони мага, полетело вперед и ударило в стену. За миг до этого Морозов успел перепрыгнуть на потолок и теперь свисал вниз головой, подобно летучей мыши зашипел он. Мы с Дельмар запрокинули головы, Надерлат находился как раз над нами. Лира подняла руки, призывая магию, а я переместила щит выше, чтобы не позволить существу упасть нам на головы. «Джурич, бей!» — рявкнул Воронцов, но горец уже и без приказа атаковал. Длинная темная тень, вытянувшаяся, словно плетка из прочной паутины, ударила в существо на потолке. Морозов живо прыгнул в сторону, передвигаясь по потолку с завидной легкостью. Но тень успела зацепить Надерлата за ногу, проворно оплела ногу по голени сапога и потянула вниз. Джурич лишь руку отдернул назад, когда Морозов с глухим ударом едва не свалился нам на головы. Воронцов тут же оказался рядом. Его меч опустился вниз, но высек лишь искру, когда острие ударилось о каменный пол. Надерлат успел откатиться в сторону, и поднялся на ноги одним взмахом руки, разорвав опутывающую его тень. Лира тоже немедлила. Целительница вышла из-под защиты моего щита, чтобы не повредить его целостность, и швырнула в Надерлата силой, собранной в прозрачную воздушную волну. Поднявшегося было на ноги лейтенанта, отшвырнула назад, но он почти сразу перекатился по полу и метнулся в сторону, поднимаясь стремительно на ноги. Я видела, что чудовище из «Легенд Севера» бежит к окну, и почти сразу заметила, как Горан усилил тьму, еще плотнее закрывая стекло, так что ни один проблеск света не мог проникнуть в зал. Но тварь эта не остановила. Набирая скорость, она прыгала по стене, цепляясь за только ей одной различимые выступы, а затем со всей силы ударилась в переплетение тьмы, надеясь прорвать ее и вырваться на свободу. Лира действовала быстро и успела меня даже удивить. Женщина ловко наклонилась и достала из голенища сапог четыре метательных ножа. И пока Надерлат бился всем телом в окно, выпустила ножи один за другим, целясь в Морозова. У меня даже внутри все похолодело. Мелькнула мысль о том, что если это настоящий лейтенант, просто попавший под влияние жуткого существа. Но миг спустя я уже перестала думать об этом когда Морозов, словно почувствовав опасность, так быстро переместился по стене, что глаз не успел различить движение. Лишь ножи, извякнув, ударились один за другим в камень у оконной рамы. Три упали на пол, а один задрожал, застряв в расселине межкаменной кладки. Надерлат спрыгнул вниз, мягко приземлившись на пол. Огляделся, снова прыгнул, на ходу взмахивая рукой и пересекая волну тьмы, выпущенную гороном. Я бросилась вперед, заметив, как Морозов ринулся на Лиру, единственную из нас, кто, кажется, остался без защиты. Дельмар не успела призвать силу. Воздух схлопнулся на ее вскинутой ладони до того, как старшая целительница нанесла удар по противнику. А затем рука лейтенанта ухватила женщину за горло и подняла вверх. «Лира!» — прорычал Воронцов. Я со своим щитом поняла, что опоздала. Морозов злобно оскалился. Закрываясь женщиной от боевиков, попятился назад, удерживая ее перед собой. Я видела, как Дельмар подняла руки в тщетной попытке оттолкнуть Надерлата. А может, отчаянно надеялась, что разожмет сильные пальцы, сжимавшие ее горло? Так или иначе, задуманное ей не удалось, а на губах поддельного Морозова расцвела жесткая улыбка. «Ну так что? Сами откройте дверь и выпустите меня!» «Или прибить старуху?» — спросил он. Голос существа уже полностью изменился. Это более не было голосом человека. «Отпусти ее!» — приказал Воронцов и так резко опустил меч, что едва не вонзил сталь в зазор меж каменных плит пола. «Выпустите меня, и я отдам старуху!» — прошептал Надерлат. Лира дернула ногами. Она все еще отчаянно боролась, а у меня при одном взгляде на целительницу у самой словно дыхание перекрыло. Казалось, я чувствую то же, что и она. Мне словно воздуха не хватало. Невольно уронила руки, и щит исчез. Впрочем, мне он сейчас и не был нужен. «Если ты ее немедленно не отпустишь, то очень пожалеешь», — сказал спокойно Джурич и сделал шаг в направлении Морозова. Быстрый взгляд на Дерлата, брошенный на Джарганца, выражал насмешку, но не страх. — А давай так, горец. Если ты не уберешь свою магию от окна и не отпустишь меня, то сам пожалеешь о многом. — сказал он и улыбнулся так, что у меня под кожей закололо тысячами иголок и стало не по себе. — Не ставь мне условия, — быстро ответил горан. Морозов оскалился еще шире. Я лишь смотрела и недоумевала, как у человека может настолько широко растянуться улыбка. Вот уж точно жуть-жуткая. А скал и за губами, принявшими темный цвет, виднеются не зубы, а острые клыки зверя. Джурич вернул в ножны так и не пригодившееся оружие и направился к лейтенанту. Каждый его шаг и улыбка твари становилась не такой уверенной. Я с замиранием сердца следила за тем, как горец призывает силу. Она стекалась к нему отовсюду и теперь было почти не различить высокую фигуру мужчины. Всю ее окутывала тьма, такая глубокая, что и не разглядеть мага. Но вот из тьмы поднялись две руки. Сила тут же окутала их, а надерлат отступил, закрываясь дельмар словно живым щитом. Я следила за действиями горца. Хотелось что-то крикнуть ему, как-то остановить. Я боялась, что Морозов убьет женщину до того, как горону. Удастся ее спасти. В нескольких шагах в стороне застыл главнокомандующий. Он, как и я, просто смотрел на то, что происходило на его глазах, и не спешил вмешаться. Более того, он не произнес ни слова, и только сама Лира перестала двигаться, обмякнув на вытянутой руке твари. Внутри у меня все похолодело. Неужели она... Нет, я не хотела в это верить. Но тут Джурич ударил. В тот же момент Надерлад швырнул, что было силы в горце телом бедной женщины. Горан мог бы увернуться, но не стал. Вместо этого он с легкостью поймал Лиру и быстро опустил на пол, переступил и ударил в существо всей своей силой. Морозов содрогнулся и на секунду застыл. Затем вытянулся, словно по струнке, и рухнул на пол. Джурич бросился к нему. Следом ринулся Воронцов, а я поспешила к старшей целительнице, призывая на ходу силу и молясь всем богам, чтобы женщина была еще жива. Я не видела, что произошло дальше. Услышала только, как очень некрасиво и витиевато выругался Воронцов, как что-то прошипел на своем языке джарганец. Склонившись на Дельмар, я протянула над ней руки и с отчаянной радостью почувствовала слабое биение сердца женщины. «Жива!» От радости хотелось петь, но это я сделаю потом. «Сейчас надо влить в нее силу, я не допущу, чтобы она умерла». Не особо церемонясь разорвала на шее Дельмар ворот одежды. Бороться с пуговицами ее мундира не было времени, а магия придала сил справиться с плотной тканью. Та же участь постигла и шерстяную рубашку, а когда я коснулась ее кожи, едва теплой, то тут же выпустила силу, наполняя магией Лиру, делясь с ней своей жизненной энергией. «Что с ним?» прозвучало где-то, будто бы далеко от меня, — говорил Воронцов. «Жив! Ты убил, тварь! Проверь!» Не отрываясь от лечения, позволила себе на миг оглянуться и увидела, как главнокомандующий держит за плечо лейтенанта. От его руки лился яркий свет, а мгновение спустя Воронцов произнес. «Чист, но нуждается в лечении!» Джурич резко поднялся на ноги и ринулся на меня. В первый миг я даже не поняла, что происходит, когда Горан Почти грубо оторвал меня от Лиры и, удерживая за руку, игнорируя возмущение, уже готовая сорваться с губ, велел старшему по званию. «Теперь проверь ее. Нам еще не хватало, чтобы тварь успела переместиться в Дельмар». Воронцов подошел к нам, присел и проделал все то же с Лирой, взяв ее за руку. «Ей нужна помощь!» – быстро сказала я, глядя на горца. Джурич поймал мой взгляд. Рука его на миг ослабела. «Я должен быть уверен, что тварь мертва!» Только и сказал он. «Я не могу рисковать нашими людьми, тем более вами, Туманова!» Добавил он, и на долю секунды застыл. Застыла и я, ощущая, как сердце будто пропустило удар. А затем, опомнившись, перевела взгляд на главнокомандующего. Воронцов уже отпустил руку целительницы и, устало поднявшись на ноги, коротко произнес. «Чисто!» Сглотнув, отвела взгляд, разорвав нашу связь с чарганцем. «Мне послышалось?» Или он выдал свое беспокойство за меня? Нет, этого просто быть не может. Я шагнула в сторону главнокомандующего, протянув ему руку, сказала. «И меня проверьте, господин командующий». Воронцов как-то странно взглянул на меня, затем равнодушно кивнул, взял протянутую руку и выпустил силу. Было не так больно, как в тот раз, когда с меня снимали метку, но и приятным это вторжение света я назвать не могла. Любопытным оказалось то, что моя собственная сила как-то странно отреагировала на вторжение, потому что в какой-то миг Воронцова словно в грудь ударила волной, а из моей руки вырвался сноб света. Мужчина сделал несколько шагов назад, но устоял на ногах и, выдохнув, рвано и, несколько удивленно, проговорил. «Чисто!» Я покосилась на Джурича, который кивнул и, подняв руки, стал убирать тьму, стекавшую со стен. Главнокомандующий взглянул на меня, прищурив глаза, и проговорил, обращаясь будто бы к себе самому. «Надо открыть дверь и перенести Лиру в общую спальню целителей». «А тварь?» – спросила я быстро. «Где она и куда делась? Я думала, что здесь будет тело». «Тело есть», – кивнул на Морозова. «Я не специалист по надерлатам, но, кажется, темная магия джурганцев его изничтожила, развеяла, можно сказать, словно призрака». Я подошла к лейтенанту, лежавшему на полу, простерла ладонь над его грудью и с облегчением выдохнула, ощущая тепло его тела и жизненную энергию. Да, мужчина измотан, ослаблен, но жив. А это самое главное. И мне, кажется, удалось ощутить, что в нем нет тьмы. Я перевернула ладонь, взглянув на тыльную сторону, и увидела, что рука слабо мерцает светом. «Надо проверить детей», — сказал Горан. «Полагаю, если они пойдут на поправку, то нам все удалось». «И все же я не понимаю», – проговорила тихо, но в этот момент дверь в зал открылась, и к нам вошли те несколько практикантов, кто ждал снаружи. Боевики огляделись, выглядели они напуганно и взволнованно. Конечно, маги слышали шум за дверью и точно пытались пробиться к нам, а вот теперь, оказавшись внутри, не видят особых следов битвы или разрушения». Воронцов жестом велел практикантам приблизиться. Указал на Дельмар и хриплым голосом, похожим на крик ворона, велел. «Отнесите старшую целительницу в общую комнату! И только бережно!» прикрикнул он, заметив, как парни, недоумевая, застыли, рассматривая женщину, лежавшую без чувств на полу. Я направилась к ним, сказав. «Покажу дорогу, следуйте за мной!» И когда один из практикантов, самый крепкий парень, поднял Дельмар на руки, оглянулась на Морозова, заметив, что его уже перекинул через плечо джарганец с явным намерением отнести бедолагу в лазарет. «У меня еще были вопросы, но, видимо, придется отложить их до завтра. А пока стоит проследить, чтобы Дельмар отнесли в нашу спальню, а затем надо спуститься вниз и посмотреть, что там происходит с детьми. Я отчаянно надеялась, что они пойдут на поправку, и что вся эта история закончилась, что Надерлат повержен». Но уже ступая по коридору, тонувшему в полумраке и разрезанному мягким светом, льющимся от светильников, я вспоминала странные слова капитана Джурича и снова с замиранием сердца пыталась понять, что они значили, и не ошиблась ли я, услышав то, что, возможно, и желала услышать. «Саша!» Протянул ласковый голос, и жёсткая ладонь, совершенно несоответствующая голосу, коснулась плеча. Я резко подняла голову, и только теперь поняла, что уснула. Да, просто вот так, сидя у кровати малышки-джарганки. Обернувшись, увидела Золотову. Подруга улыбалась, и я с просонок не сразу поняла, что происходит. А затем повернула голову и не удержалась от счастливой улыбки, которая прогнала остатки сна. Дети проснулись. Почти все и теперь лазарет был наполнен звуками их голосов и этой странной, незнакомой мне речью. Я покосилась на свою подопечную, которая еще спала, зато на ее личике отчетливо проступал здоровый румянец, и не было даже сомнения, что еще немного, и она тоже проснется и откроет глаза. — Вот уж не знаю, что вы там вчера сделали, но это помогло! Подскочивший сзади Игнат едва не напугал меня своим воплем. — ц рыкнула на него Катя. Тут же ребёнок спит, а ты орешь. «Пусть просыпается». Лицо молодого целителя украсила такая искренняя улыбка, что я невольно поддалась на её соблазн и повторила, словно отражение в зеркале. «Хватит им уже спать. Там, на кухне, тётка Марта наварила сытного бульона и напекла блинов. А в большом зале уже приготовили места для малышни. Сегодня все будем есть вместе», — ответил Игнат, но, правда, голос всё же понизил. «Алира?» Ахнула я только сейчас, вспомнив, что собиралась перед завтраком зайти и проведать Дельмар. Как же не вовремя я уснула. То есть госпожа Дельмар поправила себя в порыве. «Туманова, если вы переживаете обо мне, то я в полном порядке», раздался голос откуда-то из-за ширмы, где стоял стол с лекарствами и зельями. Поднявшись на ноги, повернулась, успев увидеть, как старшая целительница крепости выходит из-за ширмы, вытирая куском мягкой ткани мокрые руки. На лице женщины остались следы усталости, но в целом, и я это осознала с облегчением, она была действительно в порядке. «Не стоит так переживать, Туманова, иначе вас, как целителя, может не хватить. Не принимайте все близко к сердцу», – проговорила Дельмар, но по ее взгляду я поняла, что мое волнение было ей приятно. «Итак, наши маленькие пациенты наконец-то пошли на поправку!» Перебросив ткань через плечо, Лира оглядела лазарет. Те несколько целителей, кто находился внутри, мгновенно отреагировали на её голос и поднялись со своих мест, а я смотрела на детей, которых нарядили в наспех сшитые одежды. Полагаю, этим утром у портных в крепости было ой, как много работы. «Что, тварюку поймали?» — спросил у меня Игнат, когда я вздохнула с облегчением. — Нам никто ничего не говорит. — Надеюсь, — ответила парню то, что думала. Но тут Лира взглянула на нас с Катей и скомандовала. — А ну-ка, марш умываться и спускайтесь вниз на завтрак. После у вас тренировки, и всё дальше как по расписанию. Мы с Катей переглянулись, а Игнат капризно застонал. — Ну вот, — начал было он, но Катерина ловко толкнула парня в бок локтем, прошествовав мимо к выходу из лазарета, и я поспешила за ней следом, испытывая невероятное облегчение от того, что все закончилось. И все же оставался какой-то страх, какое-то волнение. Наверняка оно объяснялось пережитым. Такое быстро не забыть. Сердце до сих пор вздрагивает от страха. Ума не приложу, как я там ухитрилась сразу в обморок не упасть. Сейчас даже колени дрожат и кисти рук. Видимо, запоздалая реакция тела и ума. «Расскажешь, что там было?» – спросила шепотом Катя, когда мы оказались уже на лестнице. «Ох!» – только и ответила я. «Не знаю, можно ли. Спрошу сначала у Дельмар», – сказала подруге. Золотова могла бы обидеться на такой ответ, но она поняла и приняла его. «Хорошо», – согласилась Катерина. «Я подожду». В коридоре перед дверью в спальню мы расстались с Игнатом, внутри уже умылись, И я сменила одежду, решив, что сегодня же, после тренировок и практики, которую не отменить, отправлюсь в баню. Хотелось смыть пот и грязь, а еще надо было постирать некоторые свои вещи. Перебросившись с золотовой парой фраз, условились пойти в баню вместе, а затем поспешили на завтрак. Обеденный зал впервые на моей памяти был переполнен. Уже на подступе к арочному проходу услышала шум голосов, необычно громкий, с детскими голосками, прорезавшими мужские, низкие. Катя чего то улыбнулась, а я вошла в зал и, оглядевшись, заметила новый стол, установленный специально для наших маленьких гостей. Дети еще были немного вялыми, но это же были дети, а они не знают усталости. Дельмар сидела во главе стола и что-то говорила, в то время как малыши, орудуя ложками, уминали за обе щеки бульон и обещанные блины с мясом и медом. «Интересно, что с ними будет дальше?» — спросила я сама себя, но тут заговорила Катерина, и пока мы протискивались на свои места за обеденный стол, она сказала. «Я слышала, что капитан Соколов отправил депешу в столицу джарганцев. Полагаю, за детьми пришлют обоз». Мы сели за стол, Иван, сидевший напротив, приветливо кивнул. Следом за ним с нами поздоровались и остальные целители». Вздохнув, я вдруг поняла, что чувствую себя удивительно комфортно в этой всеми забытой крепости. Чувствую так, будто оказалась дома. И от таких мыслей стало легко на душе. Радовала Катя просто своим присутствием. Радовал спешивший к столу Игнат. Радовали все те целители, с кем довелось работать бок о бок, и с кем мне еще придется находиться рядом долгие месяцы. Но главное, я поняла, что совершенно не скучаю по столице с ее шумными балами, и великосветскими приемами. Все это осталось где-то там, в прошлом. Здесь казались неважными вещи, которые ценились там. Я перевела взгляд на стол главнокомандующего и застыла, заметив, что капитан Джурич сидит на своем месте по правую руку от Воронцова и тоже смотрит на меня. Сердце дрогнуло, пропустило удар. На губы легла непрошенная улыбка, полная чего-то нового, легкого, чувственного и счастливого. «Я не могу рисковать нашими людьми, и тем более вами, Туманова!» прозвучало в голове. Это был голос горона, и, увидев, как он, встретив мой взгляд, улыбнулся в ответ, на миг опустила глаза. Это было не показной скромностью. Я просто боялась того, что зарождалось внутри. Боялась и, кажется, отчаянно хотела. Но было несколько «но», с которыми придется считаться. «Что, Туманова, можно поздравить тебя с первым боевым крещением?» — нарушил ход моих мыслей Ваня. Он шутливо поднял кружку с травяным чаем и, отсалютовав ею над своей головой, рявкнул до да так, что остальные сразу обратили на целителя внимание. Кажется, даже разговоры все вмиг стихли, а я стала невольным объектом для интереса десятков глаз. «За нашу талантливую целительницу! За Александру Туманову!» — с улыбкой произнес Иван. И, к моему удивлению, все, кто присутствовал за столом, подняли свои кружки. А Катерина, не отставая от остальных, легко толкнула меня плечом в плечо. «За Сашу!» – подхватила она общий гомон. Кружки были опустошены, а я, не зная, куда себя деть от неловкости, принялась за еду, почти не чувствуя вкуса курицы и желтой картошки. Зато я остро ощущала витавшую в воздухе легкость и радость присутствующих. Наверное, впервые за все время, которое провела в крепости, мне дышалось так легко. Трапеза почти подходила к концу, когда в двери вошел кто-то из дозорных. Вмиг все голоса стихли. Взоры присутствующих обратились к магу, который шел прямо к столу главнокомандующего, роняя снег с тяжелого плаща и шапки. Меч его при ходьбе странно стучал о сапог, и было что-то неправильное, настораживающее в его походке и во взгляде, слишком прямом слишком настороженным. «Господин главнокомандующий!» Маг остановился напротив стола, за которым сидел Воронцов, и, прижав к груди руку, затянутую в перчатку с кожаными нашивками на пальцах, произнёс. «У ворот стоит обоз. Он состоит из крытого экипажа и десятка телег. Сопровождается конными, и, глашатый с флагом Джордана, уверяет, что к нам пожаловал сам царь Стефан и его приближённые». В зале опустилась глубокая тишина. И только дети, не понимавшие важности произошедшего, продолжали уплетать блины, запивая их шумно, горячим и сладким чаем. «Неужели птица, отправленная Соколовым, не достигла обоза?» Была первая мысль, которая вспыхнула в голове. Воронцов резко поднялся на ноги, несколько секунд молчал, будто бы о чём-то размышляя, а затем повернулся к своим капитанам и велел. «Проверить, если это царь Стефан!» то немедленно отпереть ворота», — приказал он.